Глава третья. Машина наместника. Город Сургут. Некоторое время назад. Да, я понял. Хорошо. Миронов Макар Ильич завершил звонок и откинулся на спинку пассажирского кресла. Рядом с ним сидел его сын с разбитым лицом. Что ты серьезный, отец? Сегодня я или умру, или стану изгоем и отправлюсь в бегство. И ты со мной, ухмыльнулся он, кинув взгляд на своего глупого сына. Ну почему? К счастью или к сожалению, на своей тупости ты помог заманить в ловушку настоящего бога. Б -б -б бога? Черепов Бог! Сын аж подпрыгнул и ударился головой об потолок. Бог, и наша задача убить его. Если не сможем, то хотя бы сделать так, чтобы весь мир узнал о том, что Черепа Фотогаус ⁇ бог смерти и загробного царства. Крупный плечистый, жабоподобный мужчина начал разминать шею, после чего взял телефон и принялся раздавать приказы. Ну и я не хочу умирать, сказал сын. И я не хочу, чтобы моя единственная кровинушка погибла. «Ты последний из нашего рода. Поэтому убежишь в озерный храм и спрячешься. А если я погибну, то вырасти сильным и отомсти за меня!» Отец посмотрел на сына самым серьезным и строгим взглядом, что жаб видел за свою жизнь. «Да, отец, я уничтожу все, что черепу дорого. Убью всех его детей, а его женщины будут рожать мне детенышей!» Уверенность наполнила глаза парня а сам он начал раздуваться и зеленеть, но отец хлопнул того по макушке. «Не портим маскировку! А теперь внимательно слушай меня!» Наместник принялся передавать указания. Вскоре они заехали в подземную парковку, где уже все было готово к ловушке, и началось. Турели открыли огонь. Техника также вступила в бой, а затем и пехота с магами. Обстрел был такой мощи, что половину подземной парковки заволокло дымом, а также осколками от несущих колонн. Но когда дым развеялся, все увидели невредимый внедорожник, окруженный голубым барьером. Дверь открылась, и из машины вышел он — Черепов. У наместника, чья машина уже находилась на другом конце этой огромной парковки, сердце ушло в пятки. «Слуги Ордена Демонов! Вздохните!» Весьма громко выкрикнул этот невысокий парень и метнул красный кристалл, что, упав на пол, вспыхнул алым пламенем и начал формировать врата. И не просто врата, а врата С-ранга. Сердце наместника едва не остановилось. «Уезжай, беги из города!» — выкрикнул тот и выскочил из машины, которая, к слову, рванула с места, не дождавшись, когда мужчина выскочит. Так что наместник упал на пол и выругался, не забыв упомянуть сыночка ласковым словом. Черепов же уже успел спрятаться в машине, которая окружал невероятно прочный барьер, способный выдержать залп десятков мощных турелей, магов и техники. Тем временем врата окончательно сформировались, и из них хлынул обжигающий воздух и они. «Огонь! Уничтожьте машину и Черепова!» — прокричал наместник и сам побежал в атаку, создавая мощное заклинание магии воды. Создать его было нелегко, ведь воздух здесь стал невероятно сухим. Но магия может создать воду даже из ничего. Просто заклинание будет дороже. Раздался настолько ужасающий вопль, что даже наместник вздрогнул. А его заклинание, что выглядело как десять шаров воды, парящих перед ним, едва не развеялось. Из врат выходили десятки людей, собранных из неправильных запчастей. У кого-то головы были на животе, а некоторые могли похвастаться головами вместо задницы. И да, задница была вместо голов. Но это лишь самые невинные фантазии дьяволицы Анны. Эти уродцы вопили, выплескивая наружу всю свою боль и страдания, а эти крики имели особую силу, что било по душам людей. Чем сильнее был грех за человеком, тем больше страх и даже боль испытывал грешник. Вот только. Что может быть более грешным, чем предательство человечества и своего мира? Каждый слуга демонов, по сути, предатель, служащий тем, чья суть в разрушении миров и всего живого. Маги-наместника, которые окружали машину Черепова, схватились за головы, кто-то за сердца, а некоторые и вовсе начали плавиться, словно облитые кислотой. Сработало проклятие жертвоприношения. Но в этот момент завершилось заклинание наместника, и из его шаров воды собрались десять существ, напоминающих носорогов. Они бросились на крикунов, а также турели открыли по ним огонь, но... Резиденция наместника. Комната управления турелями. Некоторое время назад. «Принято», — ответил начальник сорока человек, что были спешно согнаны в это помещение со множеством терминалов управления. Эти терминалы были чем-то похожи на игровые автоматы. «В общем, сейчас приедет машина. По моей команде ее нужно уничтожить», заявил он, ошарашив людей. «Вот так взять и уничтожить?» недоумевал парень лет двадцати двух. На нем, как и на остальных, была форма сотрудника безопасности резиденции. Но все называли их бездельниками, потому что их работа — сидеть за терминалами да практиковаться в стрельбе с помощью учебных терминалов где все сделано наподобие игр стрелялок. «Там сильнейший маг, которого заманивают в ловушку», — объяснил начальник. «Так что готовьтесь. Бойня будет знатная. Много наших поляжет». Люди вздрогнули и расселись по своим позициям, однако... «Это машина Черепова! Наместник только что извинился перед Череповым за выходки сына, а теперь убить!» — воскликнул один из операторов. «Что за бред ты несешь, дебил?» — выругался начальник. Да я подписан на него в черепке. Там же есть вся видеозапись разговора. А теперь О боги! Не успел он договорить, как раздался выстрел и мозги парня растеклись по экрану терминала. Если мы не выполним приказ, всех нас убьют. Весь город будет уничтожен тем, кто в машине, прокричал начальник и наставил пистолет на остальных. Поэтому заткнулись все и приготовятся к стрельбе. Люди не на шутку перепугались. И дождавшись приказа атаковали машину. А что началось после? Врата, чудовище, пальба, носороги из воды, но вдруг... Нет, нет, закричал начальник. И на глазах у людей начал плавиться, обращаясь в зловонную лужу. И не только он. Еще шесть человек также закричали из-за атаки по душе. Однако лишь трое из них начали плавиться. Остальным повезло ведь Криканов быстро расстреляли и растоптали носороги. «Что за херня происходит?» — выкрикнул другой оператор Турели. «Слуги демонов! Все они слуги демонов!» — прокричал еще один парень. «Черепов сказал, что слуги Ордена демонов будут уничтожены. Неужели...» «Это из-за них благовещенский едва не пал под натиском волны!» — пробормотал другой оператор. Про Благовещенск уже многие знали, как и про подлую атаку предателей по тылам, и намеренное разрушение оборонительного периметра. С тех пор по всей стране начались чистки командного состава и аристократов. Но вот до мелких офицеров и простых служащих чистка не дошла. «Хватайте их! Они слуги демонов! Их надо пленить!» Люди набросились на трех приходящих в себя бывших товарищей и только их скрутили, как те начали плавиться, подтверждая догадки. «Проклятие! сургут под контролем Ордена Демонов!» — выкрикнул темноволосый парень лет двадцати семи и схватился за голову. — Надо запереться, передать информацию, а еще нужно помочь Щерепову. — Но как мы узнаем, кто демон? — Да наместник и есть демон! — едва не прокричал темноволосый. — Пристрелим, урода! И как же наместник удивился, когда по нему и его носорогам открыли огонь его же турели, а мощь у них была впечатляющая, да и снаряды магические. Тем временем из ворот уже показались новые противники. Пятиметровые пузатые чудовища с руками, достающими до пола, короткими шеями и свиными головами. Разве что у этих свиней были черные загнутые назад рога. В руках они держали мощные дубины, а также сети. Вместе с ними из врат выходили настоящие саламандры, красношкурые рептилии, дышащие пламенем. Эти монстры, учитывая хвост, достигали десяти метров в длину. — А наместник, правда, демон? Эти уродцы как-то больше на демонов похожи. Эти уродцы выходят из урат. Надо значит, чудовище, их тоже нужно уничтожить. Правда, думаю, сперва лучше наместника, — ответил Темноволосый и тут же чертыхнулся, ведь пехота и маги открыли огонь по турелям. Да и наместник легко уничтожил шесть ближайших. Правда, вскоре им уже было не до турелей. Саламандры принялись выдыхать мощное пламя, плавящее даже металл, а свиноголовые раскрыли пасти. Но не те который на головах, а на животах. Из этих ртов вырвалось зловонное кислотное облако, что обрушилось на носорогов. Оно выжигало ману, из которой состоят создания наместника. И один свиноголовый взревел и ударил несущегося носорога дубиной. Она будто ударила по резине, а миг спустя чудовище отправилась в полет. Вот только в этот момент на носорога налетела сеть. Носорог запутался в ней и упал, однако он из воды, что ему сеть. — думал наместник. Пока не оказалось, что из этих сетей не вырваться даже в воде. А монстры подбежали и принялись дубинами лупить носорога в сетях. Чуть в стороне три саламанды испарили двух носорогов, но при этом потеряв двух собратьев. Пехота и магия, также техника, как могли отбивались от здоровяков, которые одним ударом дубины могли покорежить БТР. Всюду вокруг хаос, и лишь машина Черепова стояла на месте, окруженная барьером, который все не хотел ломаться. «Любой ценой уничтожить Черепова!» — выкрикнул наместник и, завершив новое заклинание, создал настоящее наводнение. Всю парковку до колен солдат заполонила вода. Она начала тушить саламандр, а руки, что появлялись из нее, хватали адских тварей. После этого наместник бросился к машине, а вместе с ним и остальные бойцы из тех, кто выжил. Вдруг на него налетела сеть, однако он легко разорвал ее руками, как и следующие пять. Тем временем в машину черепа валители гранаты, пули, десятки мощных заклинаний и даже семь БТРов, окружив ее, полили из тяжелых пулеметов. Однако злосчастный барьер держался и не собирался рушиться. Впрочем, все прекрасно знали, что барьеры работают, пока у них не закончится мана а значит, нужно просто продолжать стрелять». И только наместник подбежал к машине, собираясь вонзить в нее свой кулак, покрытый водой, что двигалось подобно бензопиле, как вдруг замер и обернулся. В этот самый момент из врат вышли они. Краснокожий рогатый мужчина, чей рост превышал два метра, с оголенным торсом и набедренной повязкой из шкуры. А также девушка, чья пышная грудь обтянута черной кожей в черной кожаной юбке. В руках рогатой девушки с полностью черными глазами и желтыми зрачками была плеть. А вот здоровяк не имел оружия. Его мощные руки и сами были оружием. «Демоны, какая сладкая нам попалась добыча!» Дева лица облизнула свои сочные губки. А мужчина молча топнул ногой, что окуталось алым пламенем, и вся вода, затопившая парковку, обратилась в магический пар и развеялась. «Там же Гаус и Анна!» Что ж, с трудом, но я успел призвать темную эльфилику Эльми. Она создала барьер, который я напитал своей силой. И вот устроил это представление. Нет, я не создал врата. Я создал сон, который создал врата. Конечно же, поддельные. Но чувствую, если получу больше сил, то, может, смогу создать и настоящие. Но далее мы просто призвали адское воинство, созданное Аней из грешных душ. Самые злобные и мерзкие чудовища это те, кто пережил адские пытки и жаждет, чтобы другие грешники испытали то же самое. И вот мы с Аней с помощью развоплощения подобрались к вратам и эффектно вышли из них. Изя и бани тем временем изображают нас, сидящих в машине. Враг силен, так что пришлось нам лично вступить в бой. Ну и все это придумать. Они ожидали Бога смерти, а получили Бога ада. Жаба, притворяющаяся человеком, властно произнес я, направляясь к наместнику, ты станешь отличной пищей. Кто у дьявола с побери? выругался тот и заозирался. Его войска уже перестраивались, впрочем, наши тоже. На данный момент уцелело семнадцать саламандр и девять свиноголовых. Вода наместника уничтожила три четверти наших воинов. Не зря он старший маг на пике стадии. Да и его физическая сила равна 30 человечкам. Боевой маг на пике силен как 15 человек. Но это ладно. Главное, что магия на этой стадии на совершенно ином уровне. А учитывая, что передо мной слуга демонов, она будет еще сильнее, однако не вижу на нем проклятия. Похоже, демоны быстро сообразили и сняли проклятие со всех своих важных слуг. Однако в таком случае их можно поймать и допросить. Правда, как выявить, кто слуга демонов? Без проникновения в голову тут не обойтись. Мы? Хороший вопрос, — призадумался я, поглаживая свой мощный подбородок и оглядывая противников. Все они слуги демонов. Вижу проклятие. Мы худший кошмар демонов. В этот момент я вспыхнул алым пламенем, а пули и магия, что обрушились на меня, сожглись им. Расмеявшись дьявольским смехом, развел руки в стороны, создавая в них шары пламени и метнул в солдат. Наместник попытался их перехватить, метнув в воду, но не вышло. Пламя испарило воду сильнейшего мага и, пролетев в несколько метров, взорвалось, обрушивая на людей технику сгустки алого огня. Солдаты и маги тут же вспыхнули, словно облитые бензином. Чем сильнее грех, тем мощнее адское пламя, карающее грешников. Даже боевые маги покрылись огнем и, визжа катались по полу, пытаясь сбить огонь. И некоторым повезло. Наместник потушил их. Вот только это то же самое, что смартфоном забивать гвозди. Невероятно дорого, ведь огонь брал силы из греха жертвы. Грубо говоря, я потратил две единицы силы, чтобы создать пламя силой в сто единиц. Врагу же нужно потратить сто и более единиц маны, чтобы потушить пламя. «Коразов!» — взвыл наместник, осознав, в каком положении он оказался, и начал обращаться в демоническую человека-жабу. «Не сдерживаться! Убить!» Демон тут же высвободил демоническую силу, как и многие его воины. Правда, те обращались тараканами, гуманоидными тараканами. Тела людей разбухали, броня лопалась, а демоническая сила прямо бурлила в их телах, покрытые мышцами крепким хитином ростом два с лишним метра. Сотни тараканов бросились на меня, а тараканы-маги сразу четырьмя руками начали творить магию. При этом еще осталась обычная пехота. Они ни на миг не прекращали стрельбу. Свиноголовые, вставшие вокруг меня полукольцом, выдохнули кислотное облако, живьем растворяя десятки тараканов, но остальные пробились через облако. Один таракан в прыжке ударил пятиметрового свиноголового по свиной роже. Четыре других набросились на его массивные руки, а еще десяток облепил монстра руками, разрывая его плоть. Саламандра окатила всех их пламенем, но таракан, появившийся на пути огня, хлопнув в ладони и выставив их вперед, выпустил мощнейший ветер, раздувая огонь. Но пламя еще двух подоспевших саламандр он не смог сдуть. Тараканы мгновенно поджарились, впрочем, как и свиноголовый. Но тот лишь получил ожоги, а вот тараканы обратились в пепел. Разъяренный здоровяк бросился вперед, но клинок из воды разрезал его на две вертикальные половины и свиноголовый, обратившись пламенем, развеялся. Ко мне же поспешил человек-жаба. Он не имел маски, и непонятно, жаба — это отдельная группировка демонов, или же он просто из нелюдей, впрочем, неважно. Магическое давление демона могло бы заставить упасть на колени даже слабых магов, а не владеющие магией люди потеряли бы сознание или умерли. Он шел ко мне, пылая от гнева, но вдруг раздались вопли. Он зазирался и лишь сейчас заметил Аню, которая оказалась позади врагов. Она размашисто била огненной плетью, поражая десятки стрелков и магов, а попадая по БТРам, оставляла на них раскаленные отметины. Боюсь, люди внутри машин быстро сварятся. но а все, кого она задевала, начинали вопить от невероятной боли. Правда, недолго. Они быстро умирали от болевого шока и плавились с работавшим проклятием. Впрочем, разве может грешная душа избежать ада? В этом плане моя новая сила ультимативна. Вы захватили грешную душу и отправили в ад для искупления грехов. Текущее количество душ в аду — 25 тысяч. Сто семьдесят пять из пятидесяти девяти тысяч трехсот Проклятие жертвоприношения не имеет даже шанса сжечь душу демонических слуг. Все ко мне. Вот, демоны горят в аду!» Ладно, не совсем демоны, а их слуги. Но даже так их душонки будут очень питательны». Отвлекаться наместник не смел, лишь прикусил жабью губу и бросился на меня а пока бежал, плевался с густками воды. И что-то он сильно в силе вырос. Эти сгустки хоть и сжигались пламенем, но слегка отталкивали меня. Когда до меня оставалось десять метров, жаба подпрыгнула и, создав в руках двуручный молот, обрушила его на меня. Точнее, так было бы, если я, как идиот, остался на месте. А так я рванул вперед и, развернувшись, ударил пламенем по жабе спине. Но этот гад развернулся в воздухе и метнул молот. Я отмахнулся от него рукой, а молот взял и взорвался, словно водяная бомба. Меня окатило водой, туша пламя и облепляя, словно слизь. Даже не так оно стремилось меня полностью покрыть. И сколько же сил этот гад вложил в эту воду? Вспыхиваю пламенем, но вода сопротивляется и не дает огню вырваться на свободу а этот гад еще в меня метнул несколько шаров воды. Но на него сразу же навалилось четверо свиноголовых. Одновременно с этим три саламандры выпустили пламя, но не в жабу, в меня. Я влил в ящериц побольше сил и также начал выпускать свою. Но даже так вода устояла. Правда, ее едва осталась пятая часть, и мне пришлось срочно отскакивать в сторону. Вода мешала двигаться, замедляя меня. Но я все же успел уклониться от шара воды и кинуться к одной из колонн. Саламандры выдохнули на жаба-демона усиленное пламя, заставляя его отвлечься. А я постепенно дожарил воду и освободился, оказавшись за колонной. Но вдруг мне в спину что-то вонзилось и отправило в полет метров на пятнадцать прямо до стены. Удар выбил воздух из легких, но я тут же ушел в сторону, так как в меня летело три шара воды. Они пробили многометровый слой бетона, оставляя глубокие воронки. Силён, гад. Очень силен. Но и я не абы кто. Правда, ещё не освоился с этой силой. Вот только сражение — лучший учитель. Бегу зигзагом, уклоняясь от шаров воды и создаю шары пламени. Они начинают кружиться вокруг меня. Но вдруг на меня сверху с колонны падают тараканы. И не просто падают. У них пояса самоубийц. Взрыв, за ним еще несколько, и мощную колонну сносит вместе со мной. Магическая взрывчатка. Пока лежал, не смог уклониться от трех шаров, но их перехватили мои шары, что создало мощные паровые взрывы. Жаба опасался приближаться и уже прикончил всех моих так, что бил с расстояния, при этом насылая на меня своих миньонов, чтобы задержать. Имея такую силу, он слишком осторожен и труслив и этим можно воспользоваться. Перекатившись в сторону, избегая очередных шаров, вспыхиваю огнем и взмахиваю рукой, посылая стену огня в бегущих на меня тараканов. Они тут же взорвались, но за ними бежали другие и еще, ну и, конечно же, шары воды, что пробивали даже колонны на своем пути. Использовать что-то масштабное и уничтожающее крепости смысла не было. Ни меня, ни жабу это не убьет. А вот если эту энергию собрать в один точечный удар, то пережить это будет весьма сложно. В атаку не иду, держусь на дистанции, коплю силу, а также кулаками сбиваю шары, что летят на меня. При соприкосновении с моими пылающими кулаками они взрывались паром, что накрывал меня с головой. Но разве истинного дьявола может обжечь какой-то пар? Так что я просто продолжил бить шары, словно боксер, Иногда отмахиваясь пламенем от тараканов, что мчались на меня как с потолка, так и со стен. Жаба же смотрела на меня с яростью и продолжала стрелять водой, стремление истощить. А еще он вдруг обнаружил, что моя машина куда-то пропала. Ну как, куда-то? Используя силу сна, я помог ей незаметно выехать наружу, где сейчас она и находилась. В этой наруже сейчас весьма шумно. Люди совершенно не понимают, что происходит. Наместник, видимо, не посвящал людей в свои планы, используя лишь тараканов. Но я отвлекся. Разбивая шар за шаром, я продвигался вперед. Пар то и дело накрывал меня с ног до головы, но быстро развеивался. И чем ближе я подбирался к жабе, тем серьезнее становилась его рожа. И вот его терпение лопнуло. Громко квакнув, Жаба взорвалась магической силой, будто использовала боевой стимулятор. Ну, или аналог. Вены зеленого монстра вздулись, и он, издав протяжный куа, кинулся вперед. Пронеслись считанные мгновения, и мы сошлись в рукопашном бою. Огонь и вода, дьявол и демон. Зеленый бил быстрее, и каждый его удар производил взрыв пара при соприкосновении с моей огненной защитой. Мои удары были мощнее, но... И медленнее. И тоже производили взрывы пара. зеленая морда, жабье брюхо, плечо, макушка. Мои удары настигали жабу, а его попытка выстрелить мне в глаз своим языком провалилась моим огненным дыханием ему в рожу. Мы обменялись сотнями ударов и отскочили друг от друга. все вокруг уже искажалось от количества высвобожденной энергии. Казалось, будто сейчас создастся радужное небо и магия смертных отключится. Но мы только начали. Миг спустя жаба сорвалась с места, выпуская струю воды из рук для ускорения. На огромной скорости его зеленая лапа вонзилась мне в грудь, а мой кулак ему в рожу, отчего мы оба отправились в полет. Я спиной встретился с колонной, а жаба поцеловалась с БТРом, существенно деформированным. Лишь сейчас жаба-наместник заметил, что все его войско уничтожено как и техника. Анушка постаралась. И вот зря он отвлекся, потому что миг спустя в него прилетел здоровенный кусок от одной из обрушенных колонн. Метра так три в высоту и два в ширину. Жабу вместе с БТРом практически расплющило, после чего обломок лопнул, будучи разрезанной лезвиями воды. Жаба тут же рванула вперед, но не на меня, на одну из колонн. Прицепившись к ней, Он, открыв пасть, обрушил на меня град водяных пуль, что прошивали многометровый бетон. Я метнул в него несколько мощных огненных шаров, а он переместился к другой колонне и продолжил кружить вокруг меня, избегая моих атак. Как поймать скотину шуструю, я не придумал. Сила ада менее гибкая, чем смерть или сон. А разрушать это сооружение мне не хотелось, поэтому поступил иначе. Вспыхнув бушующим малым пламенем, направил его на колонны, покрывая их своей силой. Жабе это не сильно навредило. Однако, когда он прыгнул на следующую колонну, я уже подготовился и напитал ее еще более сильным пламенем. Да так, что жаба тут же отпрыгнула назад и получила камнем в рожу. Упав на пол, наместник перекатился метров так десять и, вскочив, получил кулаком по морде. Я как бы тоже могу ускоряться взрывами. Придавил жабу своей тушей. Принялся лупить его со всей дури, не забывая сжигать пламенем. Ха! Бой бога и могущественного демона перетек в обычный мордобой, где два сверхсущества мутузят друг друга голой силой. Пар от наших ударов очень быстро заполнил всю парковку и вырвался наружу. Мы били и били. Никто из нас не собирался сдаваться. Этот монстр долгое время питался силой, полученной от Посейдона. Уверен в этом, иначе я не могу объяснить такую чудовищную силу. И ладно, сила ада не настолько эффективна против демонов, как смерть, но энергии я трачу просто невероятное количество. Оттого и бью со всей своей злостью. Под жабой уже образовалась воронка в несколько метров глубиной, и я продолжал вбивать его в пол, но не сразу понял, что тот уже не сопротивляется. Жабе морда представляла из себя месиво, Левая рука пепелина, правая едва шевелится, а тело постепенно покрывается ожогами. Все. Сила уродца закончилась. Думаешь, ты Наместник начал свою типичную злодейскую речь перед смертью, но мой финальный удар разморжил ему череп. «Вы поглотили демоническую сущность и получаете 1 миллион 830 тысяч 221 единицу божественной энергии». выглядишь. Услышал я голоса Ани и поднял голову. Девушка сидела на краю нашего кратера и смотрела на меня со спокойным лицом. С окупил все расходы на бой. Покачал я головой и поднялся, после чего сном создал зеркало. И правда, плохо выгляжу. Что-то ребро левое торчит из бока и много открытых ран. Еще и рог сломать умудрился. «Настолько сильный?» эта жаба умудрилась поглотить часть силы посейдона оттого его вода и была настолько мощной и уверенно противостояла моей силе неудачный противник вздохнул и обернулся к девушке у тебя как мелкая жаба сожжена до состояния пепла как то и говорил он попытался сбежать мисс с собой имел девушка вытащила из хранилища контейнер точно такой же какой я нашла уничтожив в ту секретную машину у меня их три «Отлично. Но нужно тщательнее осмотреть это место. Вдруг найдем еще что-то ценное или подсказки. Где еще есть такие? Фермы?» Девушка кивнула и призвала фантома. Тот стал невидимым и улетел, а я выбрался из воронки. «Однако здание очень крепкое. Мы тут половину колонн разнесли, если не полностью, то существенно, а потолок еще не обрушился». Оглядев помещение и отметив, что живых здесь не осталось, как и работающего оборудования, включая камеры, сосредоточился на том, что происходит снаружи. Ха, прибыла кавалерия. Быстро они. Нужно бы поздороваться и как-то решить, что делать со всем этим безобразием. О, знаю! Пожалуй, познакомлю принца со своим новым другом. Так что хватаю тело наместника за ногу и иду наверх. Осталось придумать, как назвать себя. Грябл? Нет, а лучше пусть сами придумают какое-нибудь прозвище.